Хальс и Хельг. Какая-то новая формула. Мышцы забиты. Как думаешь, Руби все еще скучает по своему парню? Шас его, побери. Мысли Хальса сочились под черепную коробку, как густой сироп. Нервно-пролитическая смесь, которых накачал ублюдок, должна была сработать как наркоз. Но, к счастью, у людей было хреново с изучением Альф. Откуда я знаю? Огрызнулся Хильк. «Лучше подумай, как нам вытащить Рубби. Этот шасов выкормуш прибыл за ней лично. Готов спорить, что пираты — его рук дело. Но я не чуял похоти, только адреналин. И это сбивало с толку. Обвешенный регалиями аристократ сам примчался за какой-то там девчонкой, а до этого и личную жизнь ей подпортил. Слишком много чести». Может, Руби завела отношения с жалости? снова влез Хальс. А иначе бы она не реагировала так пылко. Хельк раздраженно выдохнул. Она наша пара, это физиология, но если тощий ублюдок найдет метки, будет плохо. Выродок поймет, чьи это отпечатки зубов и точно заинтересуется. Шатл слегка тряхнула, лежавшая на соседней койке Руби застонала. Их девочка потеряла сознание с первым вздохом. Газ не оставил ей шанса. Они с братом тоже выключились, но лишь телом, и то не полностью. И теперь выжидали удобного момента для побега. Только будет ли он? Дверь закрыта, вокруг камеры охрана, и Руби не может передвигаться. «Потом будет еще хуже», — запротестовал Хальс. «Нас могут разделить». «Мне кажется, шасов выкормыш связан с наукой, и не станет этого делать», — возразил брат. «Если бы». Хальс не слишком жаловал тех, кто с головой погрузился в науку. А уж про людей говорить нечего. Все они чокнуты, этот затянутый в мундир аристократ выглядел совершенно ненормальным, чего стоила его охрана. У нее не было человеческого запаха, полный ноль, как будто в черные костюмы затолкали роботов, но из плоти. Разве так бывает? Любой даже самый вышкаленный солдат испытывает эмоции. Удивляется, радуется, боится. Подонок, который сдал их, вонял страхом и алчностью на весь мусорщик. От главаря несло густым самодовольством, а эти? У них что-то с мозгами. Другого объяснения нет. В таком случае они вдвойне опасны. Нужно выждать. И Халь с нехотя согласился. Вариантов все равно нет. Челнок слегка задрожал, что означало переход к сверхсветовым скоростям. Обладавший современными двигателями весьма компактный шаттл легко разрезал пространство, унося их все дальше от возможности сбежать. Но вдруг обострившегося слуха коснулись шаги и нараставший говор. Они точно не опасно, запищал незнакомый голос. Трансы мало изучены, особенно альфы. Перестаньте трястись, профессор. Зерб-1-2 действует в том числе на нелюдей. Новейшая разработка. А это уже говорил их тюремщик. О, с каким удовольствием Хальс вскрыл бы тущую грудную клетку, вырвал бы оттуда сердце и запихал ублюдку в пасть. Но шум открывшейся двери перебил говорившего. Они с братом одновременно закрылись, снижая мозговую активность. «Альфа бодрствует», — взвизгнул Писклявый. «Посмотрите на монитор». «Протрите глаза, профессор. Показатели, правда, выше нормы, но...» В плечо вонзилась острая, рассекая кожу и мышцы. Стилет. Но хальс не вздрогнул. Его тело так и осталось неподвижным. «Видите, даже сердцебиение не подскочило. Зверьё не опасно». «Хм». Незнакомец подошел ближе и склонился, раздвигая Вики пальцами. В глаз ударил сно послепительно яркого света. Зрачок реагирует слабо. «Да, возможно, вы правы». И мужчина направился к Рубби. «Это наш следующий подопытный, полагаю. Плохо. Выживаемость среди мужчин на порядок выше». Уж постарайтесь. Мне нужен механик. Эта рыжая крошка поможет улучшить Пандору». «Пандора? Это что еще за хрень?» «Если выживет», — парировал песклявый. «Но я бы не стал доверять столь ценное оборудование девчонке». «Это не в вашей компетенции», — раздраженно бросил Тощий. «Мне нужна именно это. «Будьте с ее головушкой нежнее. Там много ценных мыслей. А взамен получите Альф и делайте с ними, что захотите». И ублюдки покинули каюту. «Ты был прав. Мозги охраны обработаны», — мрачно заметил Хильк. «И нам нельзя допустить, чтобы Робби пополнило число живых трупов, даже если придется пойти на крайние меры».